Глава 3 Кабинет Адера находился на первом этаже. Чуть дальше по коридору располагалась библиотека. За ней тянулась вереница огромных помещений, где любой звук пробуждал эхо. Скоро их займут советники с шумной братьей помощников и секретарей. За поворотом комната собраний, которую слуги и ремонтные рабочие с лихорадочной поспешностью превращали в зал совета. Гюст предложил перенести кабинет правителя на третий этаж, поближе к апартаментам, хотя бы и на время, пока в воздухе плавает пыль, а одежда к концу дня пропитывается запахом штукатурки и краски. Адер отказался. Цветущий сад за окнами покоев, ароматы трав и пение птиц с необъяснимым упорством вырывали из действительности и уносили далеко от замка. Здесь же, в небольшом кабинете со строгой обстановкой и с окнами, выходящими на пустошь, ничто не отвлекало от работы. Или почти ничто. Адер нет-нет, да и бросал взгляд на дорогу, припорошённую песком. Там, за горизонтом, дорога переходила в колею, а чуть дальше делилась на три. Одна летела в Тезар, в Тезар вторая тянулась в Нижний Дол, где находилась нынешняя столица-порубежья Ларжетай, третья петляла между камнями и ямами до бездольного узла, откуда чуть ли не каждый день приезжал кто-то из людей Крикса. Адер впервые злился на отсутствие связи. Ведь намного проще выслушивать отчеты и отдавать приказы по телефону, чем переводить бумагу на послание и ждать гонцов с новостями. Но еще с большим нетерпением он ждал машину из клиники маркиза Ларе. В любую минуту командир стражей мог сообщить о появлении ракшатского корабля или шхуны, или лодки, а стариков до сих пор не было. Адер посмотрел в окно и вернулся к изучению родословных книг по рубежских дворян. Первый и главный вопрос, который волновал его, это, конечно же, формирование совета. Сроки поджимали. Два месяца было потрачено на бесплодные метания, а достойные занять кресло советников до сих пор прятались за безликими именами. Адер разделил книги на две стопки. В одну сложил родословные дворян, чистота крови которых не вызывала сомнений. В другой стопе находились родословные тех, чьи предки – выходцы из простого люда. Более ста лет назад Зерван последний потомок династии Грассов и последний король Грасс-де-Мора, так раньше называлось порубежье, даровал им родовые звания и земли за заслуги перед страной. Но признание добились праотцы, а не их чада, на титулы которых сейчас смотрел Адер. Ко всему прочему, совет виделся ему чистым, высоким, без прадедов-плебеев. Адер придвинул к себе сшитые листы. Сведения о о роде занятий и основных источниках доходов титулованных дворян. Пролистывая бумаги, мрачнел. Все без исключения вели деятельность за границей и приносили пользу, а собственно и прибыль кому угодно, но только не родине. Даже маркис Ларе занимался в своей стране всего лишь благотворительностью. Адер выписал несколько имен, некоторые зачеркнул, сделал на полях пометки. Пробежал взглядом по строкам. В совете должны сидеть люди, которые любят порубежья с такой же страстью, с какой он его ненавидит. Только они, преданные народу, готовые на жертвы и способные на подвиги, смогут поднять отчизну с колен. В этом списке таких людей нет. Адер смял лист в кулаке и бросил в стену. На пороге кабинета появился секретарь. «Мой правитель. К вам маркиз Бархат». В Градмире Гюст считался самым ярким поборником дворцового этикета. Но в замке, где единственным посетителем, гостем и собеседником был Вилар, доклад о каждом его приходе звучал как насмешка. Адер подпер щеку кулаком. Достаточно молча открыть дверь перед маркизом. Еле слышно вздохнув и тем самым выказав несогласие, Гюст сделал шаг в сторону и пропустил в кабинет Вилара. Друг сел за стол, положил перед собой две потрёпанные папки и кивком указал на смятый лист в углу комнаты. «Очередной совет?» «Не хочу идти им на уступки». «Они еще ничего не просили?» «Попросят. Будь я на их месте, я не просил бы, а требовал». Адер затолкал сшитые листы в ящик стола. «Порубежская знать имеет такие привилегии, каких не имеет ни один дворянин в другой стране». «Сомневаюсь, что они захотят с ними расстаться». «Кто же им дал их?» «Великий». Вилар недоверчиво покосился. «Почти 80 лет знатные дома боролись за престол порубежья», проговорил Адер. «А при Могане, о троне никто даже не заикнулся. Не догадываешься? Почему?» Вилар пожал плечами и опустил голову. «Догадывается». Адер подошел к окну. Ветер гнал по пустоши пыль и песок, заметая дорогу. По небу неслись изодранные облака, отбрасывая на грязно-желтую землю уродливые тени. На горизонте никого, а пора хоть кому-то появиться. «Что принес?» «Сведения о результатах переписи населения». Адер повернулся к Вилару. «Ты все-таки их разыскал?» Друг похлопал ладонью по картонной обложке. Это перепись двадцатилетней давности, когда порубежье стало колонией Тезара. Опустил руку на вторую обложку. А это спустя 10 лет. Перепись больше не проводилась. Адер вернулся к столу, придвинул к себе папки, принялся листать лежащие в них бумаги. «Ты знал, что в замке живет летописец?» спросил Вилар. «Кто? Настоящий летописец. Его комната находится в архиве». Что он пишет? Историю. История из подземелья. Странно. Да, странный субъект. Хромой, седой, бородатый, в плаще балахоне до пят Без единого слова дал папки и подсунул журнал, чтобы я расписался в их получении. Странно, повторил Адер, глядя в сводные таблицы. Ты просматривал документы? Просматривал, бегло. Кое-что меня насторожило. Адер положил перед собой два листа. «Меня тоже. Смертность в порубежье высокая, но рождаемость на порядок выше. Куда же за 10 лет исчезли 7 миллионов человек? Меня насторожило другое. Куда исчезли целые народы? Я хотел посмотреть, сколько уйола людей. Оказывается, в порубежье нет ориентов. Но такого не может быть. Я сам их видел. А по документам, 20 лет назад ориенты были, а потом испарились». А вместе с ними испарились Климы и Ветаны. И кто, спрашивается, живет в резервациях? Предположим, что в резервациях не проводили перепись. Адер заскользил пальцем по листу. Ветанов 3 миллиона, Климов миллион, Ориентов пять тысяч. Вместе чуть больше четырех миллионов. Где остальные? Вновь пробежал взглядом по итоговым таблицам. «Подожди-ка» принялся лихорадочно пролистывать блокнот. Помощник наместника по какой-то формуле рассчитал... Так, нашел. Сейчас около 42 миллионов. За последние 10 лет еще минус 4. Порубежье стремительно теряло людей. Войны эпидемии не было, смертная казнь отменена. Неужели нелегальные мигранты? Но даже во время междоусобиц жители страны не торопятся покидать свои владения. Крайне сложно бросать на житое тяжким трудом и отправляться туда, где ты никому не нужен. Адер откинулся на спинку кресла. С каждым документом возникало все больше вопросов. Каждый новый день преподносил новые далеко неприятные сюрпризы. От понимания, что в одиночку бедлам в государстве не осилить, пропадала охота в чем-то разбираться. «Почему ты не попросишь помощи у отца?» поинтересовался Вилар. В чем ты видишь его помощь? В уничтожении лагеря преступников. У Крикса мало людей. Ориенты, обычные рыбаки. Никто не справится с этой задачей лучше, чем армия Великого. А в знак благодарности отдать Тезару новое месторождение? Этого не будет. Ни один камень сверх того, что он получает, в его казну не упадет. Адер вложил бумаги в папки, придвинул родословные книги, но... Так и не открыв их, встал из-за стола и поднял смятый листок. «Сформирую технический совет, а там посмотрю, кого оставить, а кого заменить». «Тоже выход», — согласился Вилар. «Тебя назначу старшим советником». «Не надо». «Соображаешь. Тот, кто вел за моей спиной разговоры о моей ссылке в порубежье, не может занимать главенствующее место в моем совете». За стенами замка выл разыгравшийся ветер. По лестнице шуршал песок, шелестели листья кустарников, но Адер все же услышал звук двигателя, настолько он ждал его. Подскочив к окну, увидел вдали два автомобиля охраны. Один он отдал Криксу, второй отправил в замок Ларе, и если они возвращаются вместе, значит, для этого имеются серьезные причины. Адер наблюдал, как машины летят по дороге и мысленно подгонял их. Рядом встал Вилар. А он почему разволновался? Стоит бледный, глаза щурит, рука, сжимающая раму, дрожит. До сих пор переваривает фразу, оброненную минуту назад. Машины затормозили перед лестницей. Из первой появился Крикс. По его неизменно суровому виду нельзя было понять, какие новости он привез. Из второй выскочил водитель. Распахнул дверцы. Помог выбраться сначала Йола, затем Муну. Адер скривился. Надо будет сказать ему, чтобы впредь не выслуживался перед плебеями. А вот и маляка. Похудевшая, босая, в платье с чужого плеча. Она выглядела вызывающе дерзкой и вольной, как степной ветер. Адер хотел уже отойти от окна, как из автомобиля вдруг выпорхнула незнакомка в белом накрахмаленном платье она до ужаса походила на любимую игрушку младшей племянницы хрупкую фарфоровую куколку такая же белоснежная лента вплетенная в белокурые волосы такое же нежное личико нетронутая солнцем высокая грудь тонкая талия и маленькие изящные руки приподнимающие подол юбки девушка словно почувствовала что ее рассматривают подняла глаза изумительно голубые с поволокой И, встретившись взглядом с Адером, мило улыбнулась. «Помнишь ее?» — спросил Вилар. «Это вельма. сидел маляки Наконец-то в замке появился хоть кто-то, заслуживающий внимания, кто будет смущать соблазном, завлекать лукавством и совращать с нестерпимо долгого пути вынужденного воздержания. И этот кто-то заставил забыть о Криксе. А того уже и след простыл. На пороге возник секретарь. «Мой правитель, к вам командир стражей». Адер нетерпеливым жестом прервал Гюста. «Зови!» — бросил Вилару. «Оставь нас!» — и уселся в кресло. Крикс вошел в кабинет, склонил голову. «Мой правитель!» «Не томи!» В бандитском лагере 12 пленников и 15 беглых искупленцев. И из котла Асан, кличка Хлыст, и Аса. Имя неизвестно. Я же говорил, что из котла можно сбежать. Нельзя. Их обоих вытащил начальник прииска Горный. Склоны котла сплошь и рядом усеяны пещерами. Об этом поговорим позже. Дальше. Остальные искупленцы сбежали с гранитных карьеров и каменоломен. Лагерь разбили задолго до появления Асана. Когда? Неизвестно. Цель – добыча алмазов. Покупатели – ракшады. Приходят одни и те же. А о существовании других лагерей никто не знает. Провизию приносил начальник прииска Горный. Опять этот Лабичи. Потом жена Асана. Еду покупала на деньги, вырученные за камни и рабов. При Асане было продано в ракшаду 8 человек, пятеро из них – девушки. Пленники и рабы – в большинстве выходцы из резерваций. Согласно тайному указу Великого, их не объявляют в розыск. «Есть такой указ?» «Цитирую. Житель резервации, покинувший отведенную ему для проживания землю, лишается защиты государства. Нарушителей закона без суда и следствия направлять в закрытые искупительные поселения строгого режима на срок не менее пяти лет». «Подожди». Адер обхватил лоб ладонью. То, что сказал Крикс, не укладывалось в голове. Иными словами, порубежье слагает себя обязательства по охране жизни, здоровья и чести своих подданных. Так получается? Так точно. И если что-то случится, например, с Муном или Йола, виновный не понесет наказание, они покинули свои земли на свой страх и риск. Пока ориенты на берегу моря, они граждане страны. Как только ушли – «Беззащитные и бесправные изгои, поэтому на границах резервации вы не увидите ни одного поста или пропускного пункта. Согласно указу, я обязан был еще в клинике Ларе взять стариков под стражу». «Да подожди ты с арестами!» — осадил Адер Крикса и заходил из угла в угол. «Он — правитель страны, в которой царят варварские законы, а варваром оказался отец». Как же его, отпрыска безжалостного иноземного владыки, должно быть, ненавидят в бывшей колонии?» Адер вернулся в кресло. Пытаясь собраться с мыслями, какое-то время пролистывал блокнот, прислушиваясь к шелесту страниц. Наконец, поборов растерянность, проговорил. Дальше. «Ракшады приходят раз в месяц. По идее, должны появиться через пять дней. Завтра утром мы с Йола уезжаем». Крикс достал из-за пояса карту. Теперь подробно. Остаток дня они провели, склонившись над разложенными на столе чертежами и схемами. Слушая командира стражей бездольного узла и следя за движением карандаша в его руке, Адер все больше убеждался, что не зря доверился этому человеку. Его предложения были четко обоснованы, план операции казался простым и ясным с одним «если». если не подведет, «Морской народ». За своих людей крик сручался головой, но их всего лишь пятеро. Двоих в порубежи не оказалось. А вот клиентам он питал, мягко говоря, недоверие и опять же объяснил его. Совсем неспроста великий был суров с ними. Адер вызвал Муна и Йола, но никак не ожидал, что они приведут Маляку». Меньше всего хотелось обсуждать расправу с бандитами в ее присутствии. И пока командир передавал старикам рассказ хлыста о подступах к лагерю и его внутреннем устройстве, Адер поглядывал на плебейку, опасаясь ее разглагольствований о справедливости и милосердии. малика молчала. Стоя возле открытого окна, с отрешенным видом смотрела в фиолетовое небо. Сложенные на груди руки размеренно приподнимались при каждом вдохе. Дуновение ветерка покачивало прядку волос, выбившуюся из узла на затылке, на плече примостился ночной мотылёк. Его крылышки, белые в чёрную крапинку, трепетали, мохнатые лапки упорно цеплялись за грубую ткань платья. Неожиданно из памяти выплыла божья коровка в седых космах хлыста, а вжался в спинку кресла. Уловив его движение, маляка повернулась к нему лицом. Мотылек вспорхнул и растаял в чернильном воздухе. Адер уже в упор рассматривал свидетельницу его унижений. Со времени их последнего разговора в лачуге она сильно изменилась. И дело не в репухших губах, и не в тоненькой линии шрама на переносице, и не в болезненной бледности. Стали другими глаза. Адер смотрел в глаза человека, прожившего за короткий срок долгую и тяжелую жизнь. Зря она пришла зря заставляет его вновь погружаться в кошмарные воспоминания. Слух царапнула фраза Йола. «Что ты сказал?» — спросил Адер. «Ариянты не пойдут в лагерь», — повторил старик. «Ты, вероятно, не понял», — откликнулся Крикс. «У меня пятеро парней, со мной шестеро. Шестеро против пятнадцати бандитов и как минимум троих ракшадов. Ты когда-нибудь видел ракшадов?» Люди командира справятся со всеми, если будут слушать «Йола». «Нет, так не пойдет. Ориенты должны находиться там, где я отметил», — говорил Крикс, указывая на план-схему. «В противном случае я не могу гарантировать успех операции». «Ориенты будут там, где скажет «Йола», — упорствовал старик. «А ты чего молчишь?» — обратился Адер Муну. Тот с невозмутимым видом пожал плечами. «Хорошо» произнес Крикс и придвинул к Йолла схему лагеря. «Покажи, где будут твои люди. В море!» Командир хлопнул ладонью по столу. «Нет, старик, ты точно не понял. У ракшадов нет ни корабля, ни шхуны, ни лодки. Что твои люди будут делать в море?» «Крикс!» — подала голос Маляка. «Тебе придется довериться, Йолла. Только так вы сможете взять ракшадов живыми. Их жизни меня не волнуют». Заметил Адер и мысленно поблагодарил ее за равнодушие к судьбам беглых искупленцев. «Они граждане чужой страны, которые нарушили границу. Нарушителей задерживают, а не убивают. Ты забыла, что Ракшады — главари шайки уголовников. Это надо еще доказать». Адер приблизился к Маляке, шепнул ей на ухо. «Будешь умничать, выгоню к чертовой матери». «Осмелюсь вам напомнить», — еле слышно проговорила она, — «Воин — очень знатный и важный в Ракшаде человек». «Откуда ты знаешь? Вы не видели его татуировки?» «Хорошо. А знатный? И что?» 20 лет назад Хазир Ракшады не признал права великого на земле-порубежье», произнесла Маляка, будто не расслышав вопрос. «Не признал, но из своих притязаний не выдвинул». «А почему в таком случае Ракшады хозяйничают на вашей земле? Воин — важная особа». — повторила Маляка. «Если мы возьмем его в плен, Хазир Шадар Гарпи будет вынужден обратиться к вам как к правителю порубежья с просьбой выдать воина и тем самым признает ваши права». «Больше глупости я не слышал», — рассмеялся Адер. «Чтобы избежать огласки, Шадар попросту забудет о своих людях». «Я скажу еще одну глупость. Хочет Шадар этого или нет?» Но дело получит широкую огласку, потому что вы сообщите о нарушителях границы Великому, ведь именно его армия охраняет границы Порубежья и правителям Бойварда и Партикурама. Ракшады добираются до лагеря через горы. Из какой страны они приходят? И я хочу сохранить все в тайне, Пока вы будете идти на поводу своего страха... «С чего ты взяла, что я боюсь?» — прошепел Адер. Малика зашептала, обдавая его щеку горячим дыханием. «Ракшады, тикуры и варды будут грабить ваши земли и убивать ваших подданных. Неужели вы думаете, что такой лагерь один? Хватит бояться. Хватит. Подумайте о людях, которые ждут вашей помощи». Адер передернул плечами. «Когда произошли события, о которых рассказывал Мун? 40 лет назад? Пятьдесят? И все эти годы ракшады и прочая нечисть, как пиявки, высасывали драгоценные соки из его страны?» «Прижмите международным скандалам Шидару и его пособникам хвосты», продолжила Маляка. «Враги затаятся. Пока они придумают, как оправдаться перед мировым сообществом, вы придумаете, как защитить границы, а банды вылезут из горных нор в поисках новых покупателей. Вам будут нужны люди, мой господин. Много людей, которые лучше всего на свете умеют смотреть и слушать». Аддер внутренне сжался. «Плебейка не может так мыслить». Маляка натянуто улыбнулась. «Разрешите мне уйти, я неважно себя чувствую». Адер проводил Маляку взглядом. Долго смотрел на неплотно закрытую дверь. Вынырнув из оцепенения, вернулся к столу и придвинул план-схему. «Крикс, уничтожь всех, кроме ракшатского воина. Он нужен живым и невредимым».